Будущий священник и автор вполне неприязненной истории католичества в России, а в описываемые времена обычный семинарист Михаил Морошкин посещал сурового архимандрита в Александровнецкой лавре. Тот нещадно наставлял юношу, но однажды не выдержал и порывисто, а фути и все совершал скоропостижно в припадке священного возбуждения, воскликнул «Ты еще полюбишь меня!» То был поистине крик души. Нечто подобное вновь, как бы помимо речевой воли Фотия, постоянно срывалось у него с языка. Бесстрашный в поступках, отец Фотия пребывал в состоянии какого-то восторженного, почти вдохновенного страха души перед жизнью, перед историей, и щедро делился этим страхом с окружающими. Да будут помнить, что идет последний день суда Господня. И как было не страшиться, если России отовсюду угрожали тайные силы, паукообразные масоны, мстительные иезуиты, протестантские проповедники, методично губящие Россию методисты, только что не квакающие квакеры, гибраисты Сионолюбы, чересчур начитанные православные архиереи. Они плотным кольцом окружили трон, внушили царю соблазнительную мысль о возможности всехристианского единства, усыпили его православную совесть. Здесь Фотий был отчасти прав, Русский царь оказывал иностранным миссионерам такие знаки внимания, и моральные вполне материальные, о каких русское священство и мечтать не могло. В декабре 1821 года на царь Химандрита нашел сон сладок и глубок, во время которого были ему видения общим числом семь. «И была ночь и тьма вели, пред лицом его же ясно и прозрачно от земли до небеси, и явилась на востоке луна». Но что-то акимгла отмевала ее и луна поколебалась затем на месте луны явился круг прозрачный в несколько крат более а внутри имелась акибы часть создания земного подобием языка и еще одна и еще всего три и в купе сии три языка в небесном том кругу то вращались то двигались страх и ужас от движения был на всяк Отец-архимандрит недумевал, к чему знамение. И глаз был свыше вопиющ, к брани. также видел отец Фоти птицу черную, яка орла, другого зверя, аки лев, и третье животное, яку рысь, бежавших от орла. И дал отец фотий такое толкование сну. Луна есть знамение царства турецкого, нечестия магометанского. Языки... Знамение трех великих держав, на месте луны действовать имущих. Что же до орла, то это есть образ царства на полуночи сущего, то есть в переводе со слишком выразительного языка отца Архимандрита – России. Насчет «животного яку-рысь» в толковании не сказано ничего. Но мы знаем, как позже станет называть фоти князя Голицына «зверь-рысь». Так что и тут все понятно. Все это очень похоже на то, что мы читали в книгах мудрых и премудрых отца Авеля, за двумя очень важными исключениями. Во-первых, Авель, о чем было сказано, никогда не действовал самочинно и, выполнив страшный долг мистического свидетельства, смиренно передавал свои записки отцу-настоятелю, а потом в консисторию и выше. А во-вторых, Авель вообще никак не действовал. Он слишком хорошо понимал, что невозможно сразу быть и свидетелем, и прокурором, и пророком, и совершителем пророчества. Фотий этого понимать не хотел. Пробудить, пробудить государя от благодушия, прободить душу его словом прямым и грозным, да ведает царь, что сроки пришли, времена исполнились. Увы, духовный пожарник собирался гасить блуждающий огонь революции не песком, а солью. Прибегнув к посредничеству графини Орловой, он послал министру Голицыну букет цветов и приготовился к ответному посланию. Ответ не замедлил. 22 мая 22 года состоялась историческая встреча отца Гумина и министра духовных дел и народного просвещения